Глава третья. Доктор Айболит, не имевший ничего общего со сказочным персонажем, появился на пороге бетонно-стеклянного жилища Заверина, когда напряжение между мной и молчаливыми мужчинами достигло пика. Зверь почти неподвижно, важно и надменно восседал в своем кресле, словно на троне, при этом рассматривая меня пристально, как муху под микроскопом. Это до чертиков нервировало. К слову, кирпич оперативно отнес меч, с которым я обошлась столь неаккуратно и беспечно в соседнюю комнату. И запер дверь на замок. В те минуты, когда мы с хмурым зверем остались наедине, я почувствовала себя лабораторной лягушкой, которую вот-вот разрежут скальпелем на мелкие кусочки. Кусающий взгляд. Взгляд, от которого хотелось спрятаться. но я дерзко вздернула подбородок и стиснула кулаки. Я не дам себя так легко запугать. Никому и никогда. Кирпич вернулся уже в сопровождении доктора, за появлением которого я наблюдала, сидя на диване. Один из плюсов – помещения с минимальным количеством стен. Все видно. Я старательно пыталась не думать о том, что этаж все же двадцать пятый, а за плотной портьерой тонкое стекло и дальше – «Пропасть». «ДНК!» Вместо приветствия рявкнул заверен. Доктор Айболит кивнул. Судя по безмятежному выражению лица, врач уже привык к манере общения с этими людьми. Либо же рыцарь пипеток и градусников получал приличные деньги от зверя за оказание медицинских услуг. Айболит присел рядом со мной и принялся ковыряться в содержимом чемоданчика, который принес с собой. Я переключила внимание на имущество Айболита. «Боже, сколько всего интересного имелось внутри черного кожаного саквояжа! Вот бы пощупать все да поизучать!» «Откройте рот, милая барышня!» Доброжелательно улыбнулся врач. Как только Айболит появился на горизонте, я лишь мельком взглянула на него. А сейчас, когда мужчина находился рядом, мое любопытство разыгралось. Вы слишком молоды для бандитского доктора. Улыбнулась я, когда Айболит прятал ватную палочку в колбу. Крови тоже отлить? Я услышала, как за моей спиной угрюмый кирпич вздохнул. Заверен сохранял несокрушимое и невозмутимое спокойствие. А сам Айболит тихонько рассмеялся. «Вашего плевка мне вполне достаточно. Главное, чтобы слюна не смешалась с ядом», — подмигнул врач. Я хохотнула в ответ. «Нет, мы бы определенно подружились с этим парнем, если бы познакомились в другой обстановке и при иных обстоятельствах». «Кровь тоже!» рявкнул зверь так, что я вдруг решила, будто Алексей Сергеевич требует отобрать всю мою кровь до капельки. «Как скажете!» кивнул доктор и с виноватой улыбкой достал шприц из своего чудо-чемодана. Когда все манипуляции были завершены, белоснежный пластырь красовался на моей коже, а образцы крови и слюны надежно спрятаны в недрах сокровищницы, любезный доктор поднялся на ноги. «Лина!» – запоздала представилась я и протянула руку в приветливом жесте. «Свободен!» – Хлесткая фраза, резкие слова и угроза в голосе. «Образцы у тебя есть!» «Так точно, Алексей Сергеевич!» «Спокойно», — ответил доктор, закрыл чемоданчик и встал. «Как только результаты будут готовы, я сразу же сообщу. До свидания». Айболит, имени которого я так и не узнала, подмигнул мне и в сопровождении кирпича направился в сторону лифтов. Признаться, меня напрягала такая планировка. «Выходит, каждый встречный и поперечный может вломиться в квартиру?» «Тоже мне элитное жилье. Где были мозги архитектора и дизайнера, когда они стряпали проект? Это ведь настоящий Армагеддон и никакой личной жизни. Галышом не походишь, шматьё не разбросаешь. Катастрофа просто. Но, разумеется, я не стала озвучивать свои мысли вслух. Так и сидела, соображала, как бы аккуратнее намекнуть заверенную и его верному кирпичу, что гостей пора бы и покормить. Есть хотелось просто зверски. «Пусть еды привезут, и уведи уже ее с глаз моих», — пробормотал Алексей Сергеевич. А я поняла, что даже зверю ничто человеческое не чуждо. Возможно, я бы и поблагодарила Алексея Сергеевича, но предпочла промолчать. Вдруг передумает меня кормить. <музыка> Ужин был шикарным. как и комната, в которую проводил меня кирпич. Оказавшись на пороге спальни, я застыла, не решаясь сделать шаг. Но охранник подтолкнул меня в спину, поторапливая, и спокойно сообщил. «Стены имеются, окна, пули непробиваемые». «Вот спасибо, мил человек», – хохотнула я нервно. «А окошки не закроешь? Ну, так, на всякий случай». Я слышала, как хрустнули костяшки. Надо, да -да, кажется, чьё-то терпение вот-вот лопнет». Охранник все же подошел к окнам и ловкими движениями задвинул шторы. Еще и нажал на какие-то кнопки, расположенные на настенной панели, и я расслышала тихий шорох опускающихся жалюзи. «Дай бог тебе здоровья, уважаемый кир...» — шмель, — воскликнула я. Взгляд кирпича был тяжелым, весом примерно с асфальтный каток. но я не придала этому значения. Признаться, я настолько вымоталась, что готова была уснуть сразу же, как за охранником закроется дверь. Ну или после водных процедур. Именно так я и решила, когда разведала обстановку и изучила свои апартаменты. Да, ванну нужно принимать обязательно. Кто же в здравом уме откажется от джакузи? Точно не я». «Нет, и все же городские бандосы — шикарные личности!» Бормотала я, прикрыв глаза и перебирая все события, случившиеся со мной за сегодняшний день. «С шикарным жильем!» Я ленивым взглядом обвела просторную ванную комнату. Ее размеры шокировали. И что уж скрывать, весьма радовали. Чего стоило одно джакузи, где легко разместились бы с десяток человек. Но в белоснежной пене, среди пузырьков, в теплой водичке плавала я одна и чувствовала себя при этом королевой или принцессой, словом, кем-то очень благородным и богатым. Не знаю, сколько времени я кайфовала в пенном царстве, но пришлось выползать на берег. Глаза уже слепались. Я аккуратно вышла из воды и обернула волосы полотенцем, а потом и закуталась в мягкую ткань. Халаты я не очень любила. Да и потом, мало ли, кто в нем разгуливал до меня. Подцеплю какую-нибудь заразу. Никаких финансов не хватит на то, чтобы ее вывести из моего здорового организма. О чистоте и стерильности полотенец я почему-то не задумалась. А вот халатом побрезговала. А зря. Но, к сожалению, это я поняла гораздо позже. Оказавшись в центре спальни, принялась вытирать длинные волосы. Полотенце плотно обхватывало мое тело, и я совершенно не ожидала подвоха. До тех пор, пока дверь не распахнулась и на пороге не появился заверен собственной персоной. Мужчина убрал руки в карманы и приблизился. Кирпича не было видно, и мне показалось это тревожным звоночком. перехватила полотенце на груди, чтобы предательская тряпка не упала на пол в самый ответственный момент. «Твоя мать права», – произнес заверен. «Шах, твой отец». Его взгляд был тяжелым, сканирующим. Кажется, от его внимания не ускользало ни единой мелочи. «И что теперь?» – напряженно спросила я, не отводя глаз. Я, отбросив все шутки и безрассудство, понимала одно – «Только этот мужчина способен оградить меня от посягательств родного папочки». «Теперь, Аделина Шахова, все просто». Глубокий голос таил в себе угрозу. «Лехина. Я Аделина Марковна Лехина», — возразила я. «Ну, хорошо, пусть так», — хмыкнул зверь, но взгляд его не потеплел. «Теперь все зависит от того, насколько правдивы слова Ноне. Она единственный свидетель убийства моего брата, и если Марк умер от рук Шаха, то...» Заверин не договорил. Намеренно. Заставил меня делать выводы. «Если вы намекаете, что я буду расплачиваться за грехи отца, то ошибаетесь», — произнесла я. С трудом подавила желание отступить и закрыться от пристального внимания этого человека. расплачиваться нет мужчина скривился его взгляд прошелся по моим обнаженным плечам скользнул к босым ступням вернулся к лицу отныне твоя жизнь принадлежит мне Аделина лехина и только я могу распоряжаться ее кровь за кровь последняя фраза заставила вздрогнуть выходит я все же ошиблась Нужно было убегать из города, страны, переселяться в другую галактику, а не просить помощи у зверя. Он ничем не лучше Шаха, садиста и убийцы.